Глава восьмая. Обняв Валентину, Гарманов думал совсем о другой женщине. У него из головы не выходили эти стройные ножки в прозрачных чулках, округлые колени. Хрупкая, невысокая женщина в черном пальто, полу которого так доверчиво распахиваются при каждом движении. Ему понравилось в ней все, начиная от нелепости ее визита и заканчивая манерой говорить. Чистый, мягкий, словно поющий голос, который завораживает, соблазняет, намекает, зовет. Она пробуждала его к жизни, к любви. Он хотел эту женщину, но понимал, что все его желания так и останутся в мечтах, и что он вряд ли еще когда-нибудь увидит ее. Анна Майер. Он не знал о ней ровным счетом ничего, кроме того, что она является сестрой покойной, «Эмилий Майер. Конечно, он мог бы ей позвонить и назначить встречу под предлогом того, что его заинтересовал ее визит, и что история про платье действительно может пролить свет на причину смерти Эммы. Но разве вообще возможно пролить свет на то, что уже закрыто и передано в архив? Обычная автокатастрофа. Да, это трагедия» и тяжелый психологический шлейф ее будет, возможно, долго тянуться в жизни близких погибшей. Но все равно автокатастрофа всегда автокатастрофа. Экспертиза, произведенная по всем правилам, показала, что машина в техническом плане была исправна, что тормоза в полном порядке, а сама Эмма находилась в трезвом состоянии. Те повреждения, которые обнаружили на ее теле, явились прямым следствием аварии. Был проломлен череп, сломаны ребра и тазовые кости. Вадим сидел в своем кабинете и курил, глядя в окно. Он впервые за много дней, проведенных в родной прокуратуре, чувствовал себя комфортно. Рано утром он принял контрастный душ в чистенькой ванне своей подопечной, плотно позавтракал сырниками, выпил отменный кофе и вообще отогрелся душой и телом. Он даже почувствовал гордость за то, что нашел способ успокоить Валентину, не вызвав в ней никаких ненужных подозрений. Просто обнял ее и проспал всю ночь, прижимая ее к своей груди. Совершенно чужую девушку. И ему было приятно это. Он чувствовал, что, отогревая ее, греется и сам. Легкое возбуждение, которое он испытал, он отнес к физиологии не больше. «Еще бы! После такого ужина, горячей ванны, оказаться в постели молоденькой девушки?» «Да в такой ситуации любой возбудится!» И она, как ему показалось, поняла его правильно. Зазвонил телефон. Вадим взял трубку и услышал голос следователя Петра Васильева. «Бабку Тихонову проверили. У нее действительно нет ни внуков, ни племянников, которых она могла бы покрывать». Судя по тем данным, которые мы получили, она не имеет к этому никакого отношения. Отпечатки пальцев, обнаруженные в квартире на улице Бахрушина, принадлежат Орловой, покойной Басовой, и неизвестному лицу, который в нашей картотеке не значится. Ножа или иного предмета, которым были нанесены раны на теле жертвы, так и не обнаружили. А курки со следами губной помады оставлены убитой Басовой». Гарманов слушал в полуха. Он и так знал, что хозяйка квартиры, где произошло убийство, Людмила Борисовна Тихонова, ни при чем. Как знал и то, что вряд ли они смогут раскрыть это преступление. Никто из соседей ничего не видел и не слышал. Орлова ничего не помнила. Басова была мертва. Ни за что, ни про что какой-то подонок искалечил жизнь оставшейся чудом в живых Валентины и убил Катю Басову. В крови погибшей Басовой, как и у Валентины, была обнаружена лошадиная доза клофелина, которая, возможно, и вызвала потерю памяти Валентины, а перед этим усыпила девушек, дав возможность убийце поиздеваться над ними. Но, со слов Орловой, девчонки не могли пойти с незнакомым человеком в незнакомую квартиру, и Вадим верил ей. Теперь, когда он вот уже две ночи провел в ее квартире, он имел представление о том образе жизни, который она вела. Положительная во всех отношениях девушка, имеет высшее образование, работает, следит за собой, поддерживает порядок в доме и вполне адекватно, нормально реагирует на происходящее вокруг. В ее доме нет спиртного, даже сигарет. Кстати, о сигаретах. Похоже, что убийца тоже не курит поскольку в квартире Тихоновой обнаружили лишь дамские сигареты, принадлежащие, как показала экспертиза, Басовой. Все это указывает на то, что или Орлова, или Басова хорошо знали убийцу, раз согласились пойти с ним в квартиру. И поскольку Кати уже нет в живых, а Валя жива, убийца, зная это, но не зная, возможно, о том, что она потеряла память, захочет ее убить, чтобы его не выдали. Вадим не хотел запугивать ее, но не мог не сказать ей о том, что ей грозит реальная опасность, а потому он тщательным образом проинструктировал ее, как следует себя вести, никому не открывать дверь и постараться вообще не выходить из дома. Это два главных условия, которые надо соблюдать, если она не хочет, чтобы ее убрали как свидетеля. Понятно, что она догадывалась об этом, но если так, то почему выходила из дома? Он понял это, едва взглянув на ее обувь, На ней была свежая грязь. Но он не стал расспрашивать ее ни о чем. Просто объяснил, как опасно выходить из дома, и все. Замки на дверях у нее вполне крепкие, а ночью он сам охраняет ее. Так что, если она будет осторожна и не наделает глупостей, то ей ничего не грозит. Но установить за квартирой слежку он был все-таки обязан. Хотя Валентине об этом не сказал. Закончив разговор с Васильевым, Гарманов погасил сигарету и вздохнул. Он спросил себя, как долго ему будет позволено жить у Валентины. Кроме того, он понимал, что впервые в жизни ведет себя, мягко говоря, несколько хамовато. Ведь если признаться себе со всей откровенностью, он согласился поселиться у нее в первую очередь из-за того, что ему самому негде жить. Возвращаться домой он не мог и не хотел. В голову лезли мысли о том, чтобы снять квартиру, но, во-первых, это дорого, а, во-вторых, он будет проводить в ней всего несколько часов. Так стоит ли из-за этого тратить практически всю зарплату на квартиру и оплату телефонных счетов, когда можно попытаться договориться и снять у той же Валентины комнату хотя бы за 100 долларов в месяц? И если получится, то попросить ее готовить ему завтраки и ужины. «Какая ей разница, сколько яиц разбить на сковородку? Одно или два? Сварить суп на одного человека или на двух? Ей это будет просто, а у него появится возможность жить почти семейной жизнью, оставаясь при этом холостяком». От этих мыслей настроение его резко поднялось, поэтому, когда снова зазвонил телефон, он, улыбаясь про себя, схватил его с особым радостным чувством, приближающейся новой жизни». — Гарманов у телефона. — Вадим Александрович, это Анна Майер. Я бы хотела встретиться с вами. Он не поверил своим ушам. — Анна. Удивительно. Она словно прочла его мысли. — Где вы сейчас находитесь? — У крыльца вашей конторы. Я в машине. Могу подняться, если вы не заняты. Или, если хотите, я сам к вам спущусь. Да — Да? Она была явно удивлена. А как был удивлен он! От радости, что она позвонила, забылся и повел себя, как мальчишка. Зачем-то согласился встретиться с ней в машине. Он даже забыл спросить, какая именно машина. Мгновенно набросил на себя куртку и выбежал из кабинета. Спустился, вышел на крыльцо и сразу же увидел одинокую маленькую фигурку в черном пальто. Сердце его забилось. Он подошел к ней и поздоровался. «Вадим Александрович...» «Мне надо поговорить с вами», — сказала Анна Майер, жестом приглашая его сесть в старенький «Фольксваген». «То, что я сейчас вам расскажу, немного удивит вас. Но если бы вы знали, в каком состоянии от того, что произошло вчерашним вечером, были мы с Алексеем...» Какая чувствительная и эмоциональная особа. «Ну что такого могло произойти вчера вечером?» «Да, она пришла просто потому, что почувствовала, как она нравится ему». Он был уверен в этом. Вчера я заехала к Алексею, чтобы немного поддержать его. Он начал пить, совсем раскис. У меня есть ключ от его почтового ящика. Так вот, открываю я его, а там извещение. Словом, пришла посылка на его имя, без обратного адреса. А в ней знаете, что оказалось? Нет. Платье Эммы. Зеленое джерси. «Я очень хорошо знаю это платье. Оно было сшито тоже Лизой Гусаровой. Оно очень шло, Эмми». «Ничего не понял. В посылке было платье вашей сестры? Ну да, и еще записка. Вот». И она протянула ему записку. Он прочел. «Алексей, привет. Буду через полчаса. Пожалуйста, разогрей курицу и сделай салат. Майонез с ведерки в холодильнике под окном. Целую. Эмма». — Какая странная записка, — покачал он головой. — Написано печатными буквами. — Да, мы решили, что тот, кто это сделал, нарочно писал печатными буквами, чтобы невозможно было определить, чья рука. Эмма писала красивым почерком, очень характерным, с наклоном в обратную сторону. — Как вы думаете, кому понадобилось так издеваться над бедным вдовцом? Мы с ним были в шоке. И представляете себе наше состояние, когда ровно через полчаса в дверь позвонили? Мы подскочили, словом, вели себя, как перепуганные дети. Оказывается, пришла женщина, просила денег за уборку подъезда. Понимаете, записка написана в таком духе, как если бы Эмма была жива. А майонез действительно был в холодильнике под окном? «Конечно нет. Этот холодильник, а, по сути, шкафчик под окном у них давно не функционирует. В нем лежит прошлогоднее варенье и все такое. А майонез Эмма всегда хранила в нормальном холодильнике. Разогрей курицу. Получается, что она как бы с того света продолжает заботиться о нем и даже целует его в конце записки. А если бы Алексей страдал болезнью сердца? Но ведь не страдает. Нет, слава богу. «Вот поэтому-то я и приехала к вам». «А, где посылка?» «На заднем сиденье. Вы можете забрать ее». «Она не могла оставаться у Алексея. Он бы с ума сошел, если бы я оставила ее там». «Может, вы выясните, откуда она была отправлена?» Она вышла из машины, открыла заднюю дверцу и достала большой пакет, в котором было что-то прямоугольное с острыми краями, похожее на ящик. «Вот, держите». Анна вручила ему пакет. «Я вот что думаю. А что, если это ее поездка и эта посылка как-то связаны между собой? Ну, разве все это не странно? Вадим Александрович, ну что вы так на меня смотрите? Вы думаете, что я сумасшедшая, которой нечего делать, и она водит вас за нос? Поверьте, я ничего не придумала». «Что вы? Я ничего такого и не предполагал. А, смотрю я на вас так, потому что...» Она заглянула ему в глаза и, словно прочтя в них что-то, отвернулась. Несколько мгновений молчала. Вадим решил взять инициативу в свои руки. — Понимаете, я следователь. Вы — сестра Майер. Все понятно. — Но вы мне нравитесь, Анна. — Быть может, поэтому я и смотрю на вас несколько иначе, чем если бы вы были просто посетительницей. Теперь вы понимаете? Анна покраснела. «Вадим Александрович, что вы такое говорите? У меня сестра погибла». «Вы замужем?» Он уже не мог остановиться. Ему хотелось узнать о ней как можно больше. «Нет, я вдова. Но какое это в сущности имеет значение?» «Правильно, ровно никакого. Но все-таки. Значит, вы свободная женщина?» «Всякая женщина свободна, равно как и мужчина. Разве вас этому еще не учили?» «Теперь была его очередь краснеть». «Да уж, жена успела научить его этому пониманию свободы в браке. Тогда спрошу конкретнее, сегодня вечером вы свободны? Вообще-то я хотела навестить Алексея. Навестите, мы можем встретиться позже». И тут ему стало дурно. Он вдруг понял, что ему совершенно некуда будет привезти эту роскошную женщину. Кафе и ресторан отметаются сразу. Там нет кровати, диванов, кушеток и прочей подходящей мебели. Не к Валентине же ее вести. И тут вдруг до него донеслось. «Я бы могла бы пригласить вас к себе, но у меня почти пустой бар. Я после похорон Эмочки все спиртное отдала Алексею». Вадиму было неприятно, что Анна так часто упоминает имя своего зятя. «Зять — это же не муж, в конце-то концов». Смутная догадка несколько охладила его пыл. А может, они любовники? Убили Эмму, а теперь валяют дурака. Но мысль как пришла, так и ушла, оставив в душе слабый след. «Я спокойно отношусь к спиртному. Коньяк я принесу». Он вдруг понял, что она имела в виду, когда сказала о том, что ее бар пуст. Вероятно, она еще не вполне готова к тому, чтобы принимать у себя мужчину. Не может прийти в себя после смерти сестры. Но жизнь-то не остановилась, она продолжается. Безусловно, он понимал, что рассуждает, как настоящий эгоист, но ничего не мог с собой поделать. Он стоял рядом с женщиной и видел ее уже не только без пальто, но и без платья, без всего, и она показалась ему восхитительной. «Вы мне хотя бы намекните, где вы живете», улыбнулся он, не отрывая от нее глаз. «И телефон свой оставьте». Когда она уехала... Он еще некоторое время смотрел ей вслед. С одной стороны, он испытывал стыд за свою несдержанность, с другой — радость, потому что ему все же удалось уговорить ее встретиться с ним. И он знал, чувствовал, что встреча непременно состоится, и что Анна Майер, эта маленькая хрупкая женщина с повадками чистенькой, аккуратной домашней кошки, не обманет его ожиданий и не превратит многообещающее свидание в вечер поэзии Серебряного века. Во всяком случае, он очень на это надеялся. С большим, но совсем не тяжелым пакетом в руках, он поднялся к себе в кабинет и достал посылку. Он не был уверен, что держит в руках вещь ток. По его мнению, этого вдовца Тарасова просто кто-то изводил таким вот циничным образом. Но с другой стороны, как могло случиться, что у этого человека оказалась платье погибшей Эммы? Возможно, это ошибка. И платье всего лишь копия настоящего платья. Гарманов поймал себя на том, что его стали раздражать все эти платья и Эммы Майер. Слишком уж много было разговоров и мыслей на эту тему. Тем не менее ящик он вскрыл, достал зеленое платье и разложил на столе. От него даже сейчас, после того, как оно какое-то время пролежало в фанерном ящике, исходил слабый, но приятный аромат духов. Красивое платье из нежной зеленой трикотажной ткани, способной принять любую форму. Вадим взял его за плечики и встряхнул, чтобы представить себе, как выглядела Эмма Майер в этом платье живая. Судя по всему, у нее была стройная фигура. Тонкая талия, полная грудь и небольшой рост. И вот теперь ее нет, а он, следователь прокуратуры, словно какой-нибудь маньяк, держит в руках ее платье. Что он ответит, если к нему в кабинет кто-нибудь заглянет и увидит его с платьем в руках? ждок? Ну, тогда ему придется оформить его по всем правилам, а для этого вновь встретиться с Эммой, вернее, с Анной. Эмма, Анна. Скорее всего, сестры были чем-то похожи, на то они и сестры. Вадим уложил платье в пакет и сунул в свой кейс а ящик сунул в сейф с мыслью о том, что если понадобится, то он выяснит, из какого именно почтового отделения эта посылка была отправлена. Но в душе он почему-то был уверен, что этого не произойдет, и что эта посылка останется единственной в своем роде. Мало ли психически нездоровых людей в обществе, чтобы пытаться в каждом увидеть преступника. Может, это платье было украдено из квартиры Тарасова в момент похорон супруги? Обычно в такой траурный день квартира набивается народом, случайными людьми. Кто знает, может, среди них и затесался какой-нибудь идиот, который был в свое время влюблен в Эмму и после ее смерти решил отомстить ее мужу за то, что тот заставил жену вместо себя поехать на дачу закрывать розы. Бред. Какой же это бред? Но ну и посылка тоже попахивает шестой. Он позвонил Валенсине. Спросил, как дела, как самочувствие, настроение, и, получив ответ «все отлично, готовлю ужин», осторожно сказал, что задержится на работе, и предупредил лишний раз, чтобы она никому не открывала дверь. «Не беспокойтесь за меня, никому не открою». «Тогда до вечера?» «До вечера». Он решил, что она на самом деле чувствует себя вполне нормально. Это означало что он со спокойной совестью может провести вечер в компании другой женщины. С этой мыслью он достал папки текущих дел и погрузился в работу. А около семи вечера, когда голодный и уставший посмотрел в окно и понял, что просидел за столом, не вставая около четырех часов, он уже с несколько другим чувством, явно поостыв, принялся набирать номер телефона «Майер». Мысль о том, что сейчас, когда голод заглушил все остальные чувства, ему придется ехать на другой конец Москвы, чтобы заниматься любовью с женщиной, вызвала досаду. Он достаточно хорошо знал себя, чтобы спрогнозировать дальнейший ход событий. Сейчас он приедет к Анне, и первое, что будет его беспокоить, это ужин. Накормит ли она его? Голодный он был, как правило, злой. А потому ему пришло в голову сначала заехать к Валентине, поужинать, а уже потом, сославшись на неотложные дела, навестить Майер. Так он и сделал. Валентина встретила его с улыбкой, накормила, рассказала, что почти весь день проспала, после чего также с улыбкой проводила, попросив на прощание позвонить и предупредить о приезде. «Понимаешь, вечером и особенно ночью откуда-то наваливается столько мрачных мыслей? Если получится, то приезжай поскорее. У тебя снова интересное дело?» — Да как тебе сказать? — замялся он, чувствуя угрызение совести из-за того, что ему приходится лгать. — Интересное, конечно, и опасное. Тогда будь осторожен. Он, не выдержав, поцеловал ее в щеку и, махнув рукой на прощание, поехал к Анне.